Глава 21. Все мы знаем, в рассуждениях есть логика, но нет истины. Как изощрены были мои доказательства, как весомы доводы, но мои противники не стронулись с мест. "Да, конечно, ты прав", услышал я в ответ, "но все таки мы думаем по-другому". Тупицы. Можно сказать о них. Нет, мудрецы, не соглашусь я. Они чтут истину, которая не в словах. А ведь многие считают, что слова несут в себе весь мир. Что человеческое слово исчерпывает вселенную. Что слово вмещает в себя и звезды, и счастье, и закат, и царство, и любовь, и зодчество, и боль, и тишину но я знаю, человек стоит перед огромной горой, и горсть за горстью делает ее своим достоянием. Я не сомневаюсь, что архитектор, который спроектировал крепостную стену, знает, что такое стена, и по его проекту можно ее построить. Стена и есть истина для архитектора. Но какой архитектор понимает всю значимость крепостной стены? Разве прочитаешь по чертежу, что стена — это плотина? Поймешь, что она — кора кедра, укрывающая живую плоть города? Откуда узнаешь, что она — ограда для усердия? Что она — помощь? И что огражденные незыблемой крепостью люди, поколение за поколением, будут работать на Господа. Для строителей стена, расчеты, кирпич и цемент. Так оно и есть. Стена, расчеты, кирпич и цемент. Но она и мидельшпангоут корабля, и дом, где есть место каждому. Я верю только в личную обособленную жизнь. Обособленная, частная, вовсе не означает ограниченная, скудная. Она цветок. Она окно раскрытое, чтобы понять весну. Она весна, преобразившаяся в цветок. Если нет ни одного цветка у весны, она для меня не весна. Может, и не важна та любовь, с какой жена ждет возвращение мужа. Не важен и прощальный взмах руки, но этот взмах — примета чего-то бесконечно важного. Может, и не важен свет одного окошка в городе. Светит маленький фонарик на корабле, но за ним чья-то жизнь, и у меня нет меры, чтобы измерить ее важность, смысл и значение. Стены, кора, кокон, город-личинка, город-дерево. Светящееся окно — цветок на его ветке. И, возможно, за этим окном бледный малыш пьет молоко, не умеет пока молиться, играет, шалит и станет завоевателем будущего, заложит новые города — и обнесет их крепостными стенами. Он — семечко моего дерева. Важное семечко, неважное семечко. Откуда мне знать? Я и не думаю об этом. Ведь я уже говорил, не надо членить дерево, чтобы понять и почувствовать его. Но строитель не подозревает о растущем дереве. Он уверен, что знает толк в крепостных стенах, потому что поставил их. Он уверен, его расчеты — основа и суть любой стены. подкрепив их кирпичом и цементом, и встанет стена укрепления города. Но смысл стены не сводим к чертежу и расчету. И если возникнет необходимость объяснить вам, что такое стена, то я соберу вас вокруг себя, и год за годом вы будете учиться постигать ее, и трудам вашим не будет конца, потому что нет такого слова, чтобы оно исчерпало ее смысл, суть и сущность. Ведь и я только обозначаю что-то знаками, только знак расчеты строителей». И кольцо мужских рук, оберегающее беременную жену, таящую в себе мир и будущее, тоже только знак. Все мы похожи на человека, который бедными своими словами объясняет печальному, что печалиться ему не о чем, но разве словом справиться с горем? Или с радостью? Или с любовью? Разве излечивают слова от любви? Слово — это попытка соединиться с сущим и присвоить его себе. Вот я сказал «гора» и забрал ее вместе с гиенами, шакалами, затишками, подъемом к звездам, выветренным гребнем. Но у меня всего-навсего слово, и его нужно наполнить. И если я сказал «крепостная стена», то нужно наполнить и это слово. Каждый по-своему наполняют его строители, поэты, завоеватели, бледные малыши, его мама, которая благодаря этой стене спокойно раздувает огонь в очаге и ставит греть к ужину молоко, не опасаясь, что ее потревожит кровавая резня. Можно рассуждать о постройке многих стен, но как рассуждать о самих стенах, если наш язык не в силах вместить их целиком? если знак верен для чего-то одного и не верен для чего-то другого. Желая показать мне город, меня пригласили подняться на гору. «Посмотри, вот наш город», — сказали мне. И я залюбовался четким порядком улиц и рисунком крепостных стен. «Вот улей», — подумал я. Вот улей, в котором уснули пчелы. Ранним утром они разлетятся по полям за медом. Люди трудятся и пожинают плоды. Вереница осликов повезет в житницы, амбары и на рынке плоды их дневных трудов. Город отпускает своих жителей на заре, чтобы вечером собрать их с грузом припасов на зиму. Человек — это тот, кто производит и потребляет. Я помогу ему, если упорядочу производство и распределение, отладив их, как в муравейнике. Другие, показывая мне город, перевезли меня через реку, чтобы я полюбовался им с противоположного берега. На закатном небе нарисовались темные силуэты. Дома повыше, пониже, побольше, поменьше — и минареты, как мачты, дотянулись до пурпуровых дымных облаков. Мне показалось, что я вижу флот, готовый к отплытию. Незыблемый порядок, установленный зодчими, перестал быть сутью города. Ею стало обживание новых земель при попутном ветре для каждого корабля. «Вот», — сказал я, — «горделивая поступь завоевания». Пусть главными в моих городах станут капитаны, только вкус незнаемого, творчество и победа делают человека счастливым. И слова мои не были ложью, но не были и истиной, они просто говорили о другом. Третье, желая, чтобы я полюбовался ее городом, увлекли меня вглубь крепости и привели в храм. Я вошел и меня обняла тишина, полумрак и прохлада. Я задумался, и размышление показалось мне драгоценней и победы пищи. Я ем, чтобы жить, живу, чтобы побеждать, и побеждаю, чтобы вернуться к себе и предаться размышлениям, чувствуя, как ширится душа в тиши моего отдохновения. «Вот, — сказал я, — истинная сущность человека». «Душа живит его. Главными в моих городах будут пастыри и поэты. Благодаря им расцветут души». И эти словах не были ложью, но не были и истиной, они опять были о другом. «Теперь, став мудрее, я не пользуюсь словом «город» для логических рассуждений». Словом «город» я обозначаю все, что легло мне на сердце, все, что я узнал и пережил. Мое одиночество на его улицах, распределение пищи под кровом, горделивый силуэт на равнине, прекрасную четкость рисунка с высоты горы. И многое другое, чего мне не дано выразить в слове или что я позабыл в этом... Эту минуту я вижу, очень хорошо вижу. Так как же рассуждать при помощи слов, если знак верен для чего-то одного и не верен для чего-то другого?